Глава тридцать пятая Проводив Агнесу, принц побежал в комнату, где его ждали командиры и Регу. «Выступаем?» — спросил Эдгар. «Да, только меняем дорогу. Но...» «Смотрите сюда!» — Бриан бросился к карте, все еще лежавшей на столе. «Мы планировали подойти к дворцу слева, моей привычной дорогой, но шпионы донесли, что там нас ждет засада». «Шпионы?» — командиры переглянулись, но принц не стал вдаваться в подробности. Он быстро накидал новый маршрут. Сейчас ему нужно быть предельно осторожным. Сделать так, чтобы войска рассфокусировалось на небольшой группе и подошло к дворцовым воротам, которых было четыре, с разных сторон, не вызывая подозрений. То, что он задумал, можно назвать переворотом, хотя именно к такому концу Бrian не стремился. Защитить себя, защитить Агнессу и других невест, ставших невинными жертвами сурового закона. Вот в чём заключалась его первоочередная задача. А ещё он мечтал открыть отцу глаза на Люция Коварного, жестокого и безжалостного наследника, который придя к власти поставит всю страну на колени. Отдав необходимые распоряжения, он выехал только в сопровождении Ригулы и Эдварда. Два хороших бойца способны защитить его от случайного нападения, не дать на начальном этапе провалиться задуманному. Пришлось сделать большой круг, чтобы подойти к воротам с обозом купцов, в котором можно было затеряться среди людей. Как девушке, тихо спросил Регул, скакавший рядом. Я отправил их в рамовую обитель, среди жриц им будет спокойно. Что-то сердце у меня не на месте. Почему? Я не верю, что Агнесса сидит в тишине и покое. Она не бросит подругу. Будем на это надеяться. Но и принц чувствовал тревогу. Девушки уплыли в лодке без сопровождения с одним немым грипцом в качестве охраны. Но принц очень доверял человеку, обратиться к которому ему посоветовал Эдгар. На главную дворцовую площадь они проникли без проблем. Вас уже ждут, ваш высочество, поклонился командир караульного отряда. Мы вас проводим. Стража с пиками наперевес окружили принца и оттеснили друзей. "Они со мной", жёстко сказал Брайан. "Не велено пускать посторонних". "Кем не велено?" наследный принц приказал. "Меня пригласил на аудиенцию король". Брайан достал ромб с печатью и велел привести с собой свидетелей. "Хорошо, тогда сдайте оружие". Моя охрана возразил принц, безоружее она как без рук. На это возразить было нечего. Главный караульный махнул рукой, стражи расступились. Наследник не хочет вас пускать к отцу, тихо сказал Эдгар. Конечно, это не в его интересах. Он издалека чувствует опасность. Убить меня не получится, вы проводить на войну тоже. Да, всю ночь Бrian пытался разгадать ловушки, которые ему может устроить брат, и радовался, что остановился в незаметной таверне. где его, как принца крови, никто не узнал. Хотя одного капкана уже удалось избежать благодаря Агнессе. Прошу ваш высочество, из тронного зала выбежал Джагет. Совет вас ждёт. Он, затряс седой бородой, пропуская Бриана и его товарищей. А вот ещё одно заподня усмехнулся принц. Он даже не сомневался, что почтенных старцев, которые заседали поздно вечером, и наверняка уже всё обсудили, собрал с раннего утра именно Люций. Он вошёл в зал полный народа. Король уже сидел на троне, перед ним стоял стол с разложенными на нем свитками и книгами. Правитель слушал доклад секретаря, читал донесения и ставил печать. По обе стороны трона сидели в креслах братья, чуть поодаль скучала в своей нише королева, которая редко присутствовала на совещаниях. Принц удивился. Видимо, совещание и вправду волнует и тревожит всех. Он встал на привычное место недалеко от секретаря. Отсюда мог наблюдать и за братьями, и за отцом, и за сановниками. Друзья замерли на шаг позади его, готовые к мгновенной защите господина. — Унесите, — приказал отец, заметив Бриана. Слуги тут же подхватили стол и убрали его за ширму. Наступила напряженная тишина, а Бриан нарушил ее первым. — Ваше Величество, я прибыл по вашему приказанию. Он сделал шаг вперед и поклонился. — Хорошо, пора разобраться с проблемами, которые ты создал. Я создал. Чуть не выкрикнул по мальчишески Брян, но сдержался. Я и мои товарищи к вашим услугам, господа. Не вижу главного свидетеля. Король даже привстал, оглядываясь в толпу. Она уже в пути, ответил принц. Брян видел, как прикосилось лицо Люция. Он что-то шепнул своему охраннику, тот кивнул и скрылся в полумраке зала. Так, начинается, напрягся Брян. Сердце тревожно забилось. Принц волновался по многим причинам. Успел ли лодочник доставить девушек в обитель? Сумели ли командиры рассосредоточить войска по периметру дворца? Сидит ли ещё в темнице убийца в чёрном, которого схватил вчера Регул? И хотя ночью постарались продумать и предусмотреть все варианты развития событий, уверенности в своих силах не было. До меня дошли неприятные слухи, что на принца крови несколько раз покушались, начал король. Так ли это? Господин дознаватель, вам слово. Секретарь вызвал Петруса. Тот вышел вперёд. "Трудно сказать, Ваше Величество", начал Петрус. "Первый случай произошёл в дороге. На караван напали разбойники. Случайная стрела могла прилететь и в шатёр принца. Стрела была выпущена намеренно. Ригул вышел вперёд. На ней мы обнаружили яд, и потом на металле есть знак мастера. Вряд ли разбойники изготовили свой знак". "Это ни о чём не говорит", запальчиво выкрикнул Седрик и покосился на отца. Разбойники на той разбойнике. Они могли ограбить кузницу, найти оружие в любом караване и забрать его. Все дрик прав, но всё же Регул вытянул руку. На его ладони лежал наконечник, завёрнутый в тряпицу. Король махнул рукой, Регул передал оливку секретарю. Несколько секунд все разглядывали её. Хорошо, а почему же убийца промахнулся? Люцив встал. Это случайность. Брен рассказал, как упала невеста, а он наклонился, чтобы ей помочь. «А где же все-таки девушка?» — король посмотрел на дверь. «Она придет?» «Агнеса уже в пути», — повторил холодея Бриан. «У второго случая покушения вообще нет свидетелей?» «Но стрела была та же», — Регул достал из кармана новую тряпицу, с тем же знаком мастера. «Петрус, найди мне этого мастера», — приказал король. Дознаватель позвал слугу, что-то прошептал ему на ухо, тот убежал. «Вчера случилось третье нападение», — вставил слово Бриан. «Убийцу схватили». «И где он?» «Ваше Величество». Регул вышел вперед. «Я схватил человека в черном и доставил его в отделение дознавателей. Лично проследил, чтобы его посадили в камеру для разбирательства». «Его уже допросили, Петрус?» «Не успели, Ваше Величество». «Отлично. Ведите этого человека сюда». Сановники зашевелились. Шепоток побежал по рядам. Они обменивались репликами, но при этом смотрели на Брияна. Принц видел по их недоверчивым лицам, что никто не верит в историю с покушением именно королевского сына, слишком невероятными они казались. Как убедить этих людей? Как доказать свою правоту? размышлял он. Дверь тронного зала распахнулась, влетел караульный и кланяя, вспоминатно бросился к командиру дознавателей. "Говорите уже вслух!" прикрикнул король. "Хватит шептаться". "Ваше величество, этот преступник мёртв", ответил Петрус, потупив взор. «Что творится в твоем хозяйстве?» — король стукнул кулаком по подлокотнику. «Почему он мертв?» «Он повесился на своей рубашке. Сейчас мои люди опрашивают заключенных». «Я хочу лично присутствовать при допросе». Бриан видел, что отец кипит от гнева. В последнее время происходят странные события, вызывающие много вопросов, на которые нет ответа. «Ваше Величество!» — вскочил со своего места и Люций. «Не волнуйтесь, я сам займусь этим делом». «Нет», — возразил Бриан. «А ты не лезь, затеял кашу, а расхлебывают ее другие», — огрызнулся побледневший наследник. «Или ты не доверяешь наследнику престола?» «Я хочу, чтобы его величество узнал правду напрямую, без посредников. В ночь накануне ярмарки я видел еще одного человека в черном, в постоялом дворе мадам Мирны», — тихо сказал Бриан. «Он убил лекаря на моих глазах». «А что королевский сын делал на постоялом дворе, да еще и ночью?» Вышел вперёд премьер-министр. Принц насторожился. Оскорблённый отец не простит обидчику своей дочери. Меня туда вызвал его высочество. Брен показал на Люцию. Он решил ничего не скрывать, а дальше будь что будет. Я, я от да тебя поил эта ведьма. Брат побледнел, потом его щёки налились злым румянцем. Он выхватил меч, Брен просто положил пальцы на рукоятку. Он дал себе слово только провоцировать наследника, но не ввязываться в конфликт. Зато Эдгар и Регул, как личные телохранители царственной особы, закрыли с собой принца. «Да, вы, ваше высочество, это же ваша записка!» Бриан вытащил из кармана мятый листок, передал его Регулу, тот секретарю, и, наконец, записка оказалась в руках отца. Расчет был простой, заставить Люцией еще сильнее нервничать. Как хорошо, что в суматохе последних дней он не выбросил важную улику. — Люций! — правитель смял записку в кулак. — Как это понимать? — Ваше Величество! — брат кидал на сановников злые взгляды, но те отворачивали головы. — Это недоразумение. Я представления не имею, кто так захотел подставить наследного принца. — Да, отец! — засуетился и Седрик. — Мы с Люцием были вместе и точно не приглашали запиской брата. Не знаю, зачем ему нужно на нас клеветать. — Все верно! — тихо сказал Брианн. Ты в это время развлекался с юной невестой, нарушая закон о неприкосновенности девушек короля Добрака. Сядрик икнул и от волнения слишком сильно подбросил мешочек с песком. Тот улетел под потолок, с силой шмякнулся о каменный пол и рассыпался белыми брызгами. В наступившей тишине удар был подобен выстрелу камня из катапульты. "Что?" взревел король. "Как посмел?" Сядрик испуганно отпрянул. Он настолько привык к безнаказанности, что не ожидал такой реакции от отца. Но Бряну его было не жалко. Слишком много гадостей сделал ему брат. «Ваше Величество, это клевета! Брат, зачем тебе это надо?» «Девушка, над которой ты издевался», — Брян хладнокровно очеканил каждое слово, — «чуть не погибла в пожаре, потому что не в состоянии была двигаться». «Стража, взять его!» — приказал король, спустился с постамента, где стоял трон. Заприте в той же комнате, где держали Бриана, и только посмеете сделать послабление. Петрус махнул караульным. Те забрали у ругающегося Седрика оружие, схватили его под руки и потащили к боковому входу. Король широкими шагами направился к двери, потом вернулся, подошёл к министрам, пристально уставился на них. Видно было, как он едва сдерживает ярость. "Ваше величество", осторожно начал премьер-министр. "Вам нужно успокоиться, может, сделаем перерыв?" Но правитель секунду постоял рядом, резко развернулся и пошел к трону. Он сел, выпрямился, все настороженно наблюдали за ним, не зная, чья следующая голова полетит с плеч. — А теперь поговорим о пожаре! — наконец произнес он. — Петрус! — Брян нахмурился. Ему вчера так и не удалось поговорить с дознавателем и узнать причину возгорания. — Ваше Величество! — Петрус поклонился королю. — Господа! — поклонился сановникам. — Петрус! Все вы слышали, что вчера загорелись здания ярмарки невест. Отделению дознавателей удалось выяснить следующее. Петрус рассказал, что пожар после окончания ярмарки подстроила одна из служанок мадам Мирны по приказу хозяйки. «Зачем?» — насторожился король. Он нервно крутил в пальцах печать. «Устроить в центре столицы, где масса народу празднует бракосочетание солдат, пожар, вверх глупости и недальновидности». «Невесты прибыли из дальних земель». Некоторые из них тяжело заболели. Зараза стала быстро распространяться на новых девушек. Во время ярмарки несколько человек умерли. Болезнь могла перекинуться на столицу, поэтому решили амбар поджечь. Неправда! Голос Регула, стоявшего за спиной принца, зазвенел от ярости. Кто это сказал? Зашевелились сановники. Я, Регул смело вышел вперёд, бренс сжал рукоятку меча, готовясь его вытащить. Если ситуация станет совсем горячей, он даст сигнал Эдгару. Тот покинет зал и выстрелит в небо стрелой, перевязанной красной тряпицей. Тогда командиры отдадут приказ к атаке дворцовых стен. — Это Регул, начальник моей охраны, — пояснил Бриан. — Говори! Девушки не были больны. Их зверски избили пьяные друзья его высочества, наследного принца, сыновья высокородных господ. — Где доказательства? — усмехнулся Люций, сверляв взглядом Бриана. — Есть свидетели. Неужели? Так может, это ты поджег амбар из мести, что я выдал замуж твою дикарку? — Я пришел на постоялый двор по твоему письму, — напомнил Бриан. — Да, отец, прости, письмо написал я, — вдруг признался Люций. Бриан чуть не заскрепел зубами. Брат был мастером изворотливости и хитрости. Решил покаяться в малом, чтобы снять с себя подозрения? — Зачем? — Просто хотел сделать Бриану приятный сюрприз перед свадьбой. Выбрал для него полевую невесту, чтобы он не скучал на войне. Но сам на постоялом дворе не был. У меня жена на сносях. Весь вечер сидел рядом с ней. А кто тогда привязал распятую Агнесу к кровати, а потом напал на меня? Не уступил Бриан. Я, наверное, сражался на мечах с призраком. Бриан не успел договорить, как Литцый слетел по ступенькам и бросился к нему. Наследник схватил брата за грудки и дернул на себя. Бриан не успел договорить, как Литцый слетел по ступенькам и бросился к нему. И ещё хоть слово скажешь, сучёна, которую бью твоей ведьми головой и поднесу её тебе на блюде. Брен похолодел.